Инспектор Чопра идет в ветеринарную клинику. На следующее утро внимание инспектора Чопры вернулось к проблемам Ганеши. С доктором Лалой они договорились встретиться в 11 часов, но на дом к пациентам ветеринар не выезжал. Выяснив, что клиника находится всего в нескольких минутах ходьбы от Air Force Colony, На участке, расположенном между трассой Сахар-Роуд и проспектом Матудараса-Васанджи, иначе Эмви-Роуд, Чопра решил, что пойдет на прием вместе со своим хворым-подопечным. Прогулка могла благотворно сказаться на состоянии животного. Спустившись к будке охранников, Чопра увидел возле слоненка свою тещу Пурниму Деви, В компании двух других седовласых обитательниц жилого комплекса. Одной из них была миссис Субраманиум. Что здесь происходит? Миссис Субраманиум обернулась, послав Чопре красноречивый взгляд из-под высоковскинутых бровей. До моего сведения довели, что ваш слон Чопра загрязняет территорию комплекса. Загрязняет? И я так понимаю, что он справляет свои дела везде, где захочет. — И кто же вам сказал такое? — спросил Чопра, не сводя пристального взгляда с Пурнимы Деви. Одноглазая ведьма едва удостоила его ответным взглядом. — Я сказала. — Сегодня утром я поскользнулась на куче, которую оставило это существо. — Бахадур, это правда? — спросил Чопра. Охранник неловко улыбнулся. Оказавшись между двух огней, он инстинктивно понимал, что лучше в такой ситуации рта лишний раз не раскрывать. «Конечно, правда!» — вмешалась Пурнима. Она выставила из-под белого его Сари сандалию. «Что это такое, по-твоему, шоколад?» «Возможно, вам стоит внимательнее смотреть под ноги». Старуха, похоже, рассердилась не на шутку. «Возможно, твоему слону не следует оставлять на территории комплекса свои подарочки для нас!» «Он почти ничего не ест. Не думаю, что его кишечник способен сейчас на подвиги, которые вы ему приписываете». «Тогда чья это заслуга?» Она снова повертела сандалией. «Думаешь, бахадур постарался?» Чопра решил, что спорить с тещей бесполезно. — Хорошо, я с этим разберусь. Он подождал, пока женщины, распространяя волны ворчливого рокота, удалятся. Как только они скрылись в подъезде, Бахадур отважился прервать свое молчание. — Простите, Сахиб! — За что тут просить прощения? — отозвался Чопра, опускаясь на колени возле Ганеши. — Не слушай этих старушенций, парень, — проговорил он в полголоса. — Им просто нечем заняться. А сейчас мы совершим с тобой небольшое путешествие. Поднимайся. Уговорить Ганешу встать на ноги оказалось не так-то легко. Чтобы поднять его, Чопри и Бахадуру пришлось вместе взяться за цепь, обмотанную вокруг шеи животного. На решение этой задачи у них ушло немало сил. Любой детеныш слона, даже такой чудушный, как Ганеша, весит больше 200 килограммов. Однако стоило Ганеше встать, как он смирился с неизбежным и послушно побрел за Чопрой, медленно переставляя ноги, не поднимая глаз и безвольно опустив хобот, точь-в-точь точь осужденный преступник, которого ведут на место исполнения приговора. Прогулка, как и следовало ожидать, получилась насыщенной. Прошло много лет с тех пор, когда Чопра в последний раз патрулировал улицы, но он до сих пор поддерживал контакты с жителями округи, поскольку знал, что секрет успешного полицейского расследования кроется именно в таких связях. В этом отношении ему очень повезло с заместителем. Выросший на улице Рангвала, понимал, насколько ценна армия внимательных глаз и чутких ушей, которую при необходимости можно призвать на помощь естественно, соблюдая при этом интересы обеих сторон. В Мумбаи действовало неписанное правило, по которому никто ничего и никому не делал просто так, без расчета на ответную услугу. Порой Чопра испытывал по этому поводу внутренний протест, но он был человеком практичным и ради благого дела соглашался время от времени платить осведомителям за информацию, либо спускать им с рук некоторые незначительные проступки. Однако существовала черта, которую он никогда не переступал, и тем отличался от многих своих коллег. Последний отчет Центрального бюро расследований в очередной раз подтвердил, что уровень коррупции в полиции Мумбаи уступал лишь государственной налоговой службе, да и то с минимальным отрывом. Эта информация наделала много шума, доставив начальникам Чопры довольно серьезные неудобства, но она отражала истинное положение дел и должна была, по мнению Чопры, вызвать у вышестоящих чинов не смущение, а гнев. Однако те остались верны себе, обвинив во всем изобличителей служебных нарушений, якобы сговорившихся против начальства. Утро опять выдалось необычайно жарким и очень скоро Чопра почувствовал, что рубашка начинает липнуть к спине. Он понимал, какую странную пару они представляют. Пожилой джентльмен с сидеющими баками и маленький печальный слон. Вслед за ними по пыльным людным улицам тянулись вереницы и ребятишки. Один из сорванцов, изображая героя нового болливудского блокбастера, запрыгнул Ганеши на спину, и какое-то время ехал на нем верхом, пока Чопра не обернулся и не согнал горе наездника. Сам Ганеша не обратил на мальчишку ни малейшего внимания. Они на минутку заглянули к Чанакье, владельцу крошечной мастерской по ремонту настенных и наручных часов. «Рам — Рам-рам! Мое почтение, инспектор Сахиб! — кивнул из своего закутка, сидевший по-турецки на узком прилавке, Сухонький морщинистый часовщик в жилете и белой юбке лунги. Чопра забрал часы, которые оставил у мастера несколько дней назад. Эти часы, подарок отца ко дню свадьбы, служили Чопре уже двадцать четыре года. Поппи не раз предлагала мужу купить новые, но он ничего не желал слушать. Часы были единственной памятной вещью, оставшейся у него после смерти горячо любимого отца. Ченокья получил за ремонт двадцать рупий, и Чопра с Ганешей двинулись дальше. Когда они проходили по Лалит-Моди-Марк мимо мечети Аль-Нур, Чопру окликнул имам Хайдер. «Салам, инспектор Бабу, салам, почтеннейший! Имам Хайдер, видный мужчина с широкими, изогнутыми, словно абордажная сабля бровями и огненно-рыжей, крашеной бородой, выдававший в нем возвратившегося из Мекки паломника Хаджи, могучим сложением напоминал медведя. Он был в белом, длинную свободную рубаху-курту, дополняли широкие штаны, на голове имама красовалась феска с кисточкой, без которой он, насколько помнил Чопра, еще никогда и нигде не появлялся. Чопра питал к имаму Хайдеру глубочайшее уважение. Они знали друг друга много лет, со времен волнений 93 -го года, на фоне которых завязалось их знакомство. Поводом к началу массовых беспорядков послужило тогда разрушение мечети Бабри в городе Айотхе, возведенной по убеждению индуистов на том месте, где некогда появился на свет бог Рама. В ответ возмущенные мусульмане вышли с протестом на улицы. В некоторых случаях шествия перерастали в открытые потасовки. Жестокость порождала жестокость, и прежде чем кто-либо успел понять, что происходит, города наводнили бесчинствующие, жаждущие крови толпы. Для простых жителей Мумбаи настали страшные дни. Но посреди ужаса и неразберихи имам Хайдер сохранил присутствие духа, и на время самого жестокого разгула насилия не дрогнув, укрыл сотни испуганных мусульман в подвале мечети Аль-Нур. Чопра первым подоспел к ним на выручку. С помощью рангваллы и верного револьвера он удерживал натиск последних вершителей самосуда, не подпуская их к мечети. Мужчины ненадолго остановились поговорить, обменялись новостями. Имам Хайдер выразил искреннее сожаление по поводу отставки Чопры. По его словам, именно теперь, когда по обе стороны баррикад, как среди индуистов, так и среди мусульман, крепнут радикальные настроения, на страже порядка особенно пригодились бы такие люди, как Чопра. Как все нынче непросто, сетовал Хайдер. С одной стороны, все чаще слышатся призывы к активным действиям, с другой стороны растет апатия и компромисс между крайностями. Найти уже не удается. Возможности взаимных уступок исчерпаны. Одни не желают слушать, а другие прислушиваются да не задумываются. И я даже не знаю, что хуже. — А как поживают твои сыновья, имам? — поинтересовался Чопра, надеясь сменить тему разговора. Он знал, если имам сядет на своего любимого конька, переключить его внимание на что-то другое удастся еще не скоро. «Так я о них и толкую», — горестно протянул Хайдер. «Старший каждый вечер бьется над вопросами веры, что, конечно, неплохо, но в другой раз возьмет и произнесет какую-нибудь провокационную речь. А младший интересуется только крикетом и кинематографом. Говорю тебе, Чопра, мир меняется, и не в лучшую сторону». Хайдер взглянул на спутника Чопры. Я еще не знаком с твоим юным другом. Его зовут Ганеша. Я за ним присматриваю. Мне, конечно, приходилось слышать, что после выхода на пенсию у некоторых появляются довольно странные хобби, но разведение слонов — это что-то новенькое. На полпути между крытыми загонами хозяйства Сваб Надип и лавкой медника Го-Колдаса Чопру от дверей небольшого гаража поприветствовал огромный темнолицый мужчина в черной от машинного масла одежде. Э Эй, инспектор Сахиб, вы подумали над моим предложением? Чопра покачал головой. Капел, друг мой, я уже не раз тебе говорил, Басанти не продается. Странный вы человек, инспектор, рассмеялся Капел. Вздымавшийся у него над головой кок из залитых лаком черных волос заходил ходуном, и вдетые в уши пиратские серьги подпрыгнули вверх-вниз. Рукава у спецовки капела были отрезаны так, что все могли полюбоваться его крепкими руками профессионального борца. Сложив их на груди, капел глядел на чопру сверху вниз, задрав свой поломанный нос. Вот уже десять лет! Вы каждый месяц регулярно, будто по часам, приходите сюда и проверяете состояние своего мотоцикла, но ни разу даже не вывели его из гаража. Не плати вы мне такие деньжища за хранение, я бы назвал вас сумасшедшим». Перед нами, сэр, классический случай слоновьей суицидальной депрессии. Чопра посмотрел на ветеринарного врача с нескрываемым изумлением. И тут доктор Лала расхохотался. «Да я просто шучу, инспектор!» Уважаемый доктор, как выяснилось, совершенно не походил на того человека, которого вообразил себе Чопра после телефонного разговора. Рохит Лала, мужчина солидных пропорций и веса, происходил из торгово-ростовщической общины Марвари." Когда он отказался возглавить сеть семейных ювелирных магазинов, вознамерившись вместо этого изучать ветеринарию, весь род Лала, как теперь знал Чопра, пришел в ужас. Отец доктора покинул этот бренный мир, так и не смирившись с тем фактом, что его единственный сын проводит дни, копаясь в буйволиных задах, а не зарабатывает деньги так, как пристало благовоспитанному мальчику их круга. Ветеринарная клиника располагалась неподалеку от телефонной станции Сакинаки на территории закрывшейся текстильной фабрики. Миновав ветхую дверь, Чопра очутился в маленьком грязном помещении, где его встретил энергичный молодой человек с проблемной кожей и смешными усиками. Из дальних комнат доносился лай собак. Молодой человек провел Чопру с Ганешей по боковому коридору на открытую площадку прятавшуюся за фабричным зданием. Здесь в огороженных проволочной сеткой загонах стояли лошади, буйвол и несколько коз. Когда Чопра с Ганешей подошли к доктору Лали, тот осматривал небольшого медведя, у которого клочками лезла шерсть. Медведь выглядел страшный, исхудавшим, и даже далекий от ветеринарии Чопра понимал, что вид у животного болезненный. «Одна добрая женщина вызволила беднягу из бродячего цирка», — пояснил Лала. «Спасти его я не могу, но, возможно, удастся подарить ему достойную смерть. Быть ветеринаром значит прежде всего быть человечным. В стране, где любую живую тварь стремятся провозгласить Богом, не придумали слова, которое обозначало бы первоочередную заботу о благополучии животных. А теперь давайте взглянем на вашего молодого слона». Чопра подождал, пока доктор Лала проведет осмотр. Доктор посветил Ганеше в глаза и проверил уши, призвав на помощь ассистента, заставил слоненка открыть рот и заглянул внутрь, особенно тщательно изучив язык, зубы и десны. Он посмотрел в носовые отверстия хобота, задрал Ганеши хвост и изучил его сзади. Затем приложил стетоскоп к поднимающемуся и опадающему боку и внимательно прислушался. Сыпавшиеся все это время на Чопру вопросы помогли доктору установить только один факт. Невольный опекун Ганеши почти ничего о своем подопечном не знал. «Ну что же», — подытожил доктор, раздувая щеки. «Должен признать, что не вполне понимаю причины недомогания вашего слона. Если не считать некоторого отставания в росте, детеныш маловат для своего возраста, ему сейчас, по моим оценкам, что-то около восьми месяцев, наш пациент пребывает в неплохой физической форме. Вы говорите, что он отказывается от еды. Вопрос «почему?». «Если вас интересует более точный диагноз», «Я возьму у него образцы крови и слюны и отправлю на анализ». Чопра согласился с этим предложением. «Не исключено, конечно, — продолжил доктор Лала, — что мы имеем дело с проблемой совершенно нематериального свойства. Слоны — создание с невероятно тонкой нервной организацией. Возможно, с беднягой что-то приключилось еще до знакомства с вами». «И именно поэтому он сейчас так упрямится!» Лала поскреб подбородок. «В этом отношении слоны не слишком отличаются от меня или вас, инспектор. Когда нам плохо, мы впадаем в уныние, теряем ко всему интерес, становимся раздражительными. Возможно, наш малыш скучает по матери или стаду. Слоны, знаете ли, животные в высшей степени социальные». А может, он просто встревожен тем, что оказался в незнакомом месте. Как только он освоится, дела, скорее всего, пойдут на лад. Давайте уповать на то, что этот процесс займет не слишком много времени». «А что, если он не освоится?» «Я видел слонов, которые просто ложились и умирали», — сказал доктор Лала. Они, как и люди, могут сознательно выбирать смерть. Чопра опустил взгляд на Ганешу. Тот растянулся на животе и не сводил глаз со шметкой грязи прямо под носом. Сама воплощенная скорбь, все по диагнозу ветеринара. Чопру внезапно охватило чувство беспомощности. Почему он должен присматривать за этим несчастным созданием? Если дядюшка Банси действительно полагал, что племянник станет слоненку надежным другом, то он жестоко ошибался. — Доктор Лала, — произнес Чопра. — А нет ли такого места, где слон мог бы обрести дом? Настоящий дом. Доктор Лала внимательно поглядел на него. — Слон — это огромная ответственность, верно? Чопра ничего не ответил. Лала пожевал губами. Есть один заповедник в районе Вишакхопатнама. Им заведует мой хороший друг. Мы вместе учились в ветеринарной школе. Я позвоню ему. Подождите пару дней. Вишакхапатнам, подумал Чопра, — это же в тысячи километров отсюда, на восточном побережье. Чтобы попасть туда, нужно пересечь всю страну. Кто знает, что сказал бы на это дядя Банси. Впрочем, он попросил племянника позаботиться о слоне, и заповедник, несомненно, был в этом смысле оптимальным решением. Там о Ганеше лучше, чем где бы то ни было. Чопра посмотрел на слоненка. По глазам Ганеши ползали мухи, а по хоботу, безо всякого стеснения, поднималась колонна муравьев, словно совершая военный маневр. Слоненок, похоже, не замечал их, или просто был слишком удручен, чтобы реагировать. Все в нем выражало глубокое, безысходное отчаяние. Чопра подумал, что должен принять верное решение, и в то же мгновение ощутил, как тает давивший на плечи тяжкий груз. Он не сомневался, что сотрудники заповедника Вишакхапатнама разберутся, как помочь затасковавшему слоненку. Выйдя из здания ветеринарной клиники, Чопра остановился, чтобы утереть пот со лба. Он полез в брюки за носовым платком и случайно вытянул вместе с ним стопку визитных карточек, которые забрал накануне из дома Сантоша Ачрекора. Карточки рассыпались по пыльной земле. Ругаясь про себя, Чопра опустился на колени и принялся их собирать. У него за спиной в терпеливом ожидании замер Ганеша, печально покачивая хоботом. Чопра ползал по иссохшей земле и вдруг застыл точно громом пораженный. Подобрав карточку, которая привлекла его внимание, он поднялся на ноги и перечитал надпись на ней еще раз. «Торговый центр кожаных изделий «Матилала», павильон номер пять, пассаж. «Голдфилд», Калакила, Дхарави, Мумбаи, 40017». Торговый центр Матилала Моти. Чопру внезапно хватило волнения, все сходится. И как он раньше не обратил внимания на эту визитку, сомнений быть не могло. В день своей трагической смерти Сантош Очрекар посещал этот магазин. Там он встретился с таинственным С, который, возможно, и убил его. Зашедший в тупик расследования, а именно так о нем думал Чопра еще накануне вечером сдвинулась с мертвой точки. Это был шанс, который Чопра упускать не собирался.